Говорящий правду теряет дружбу. Восточная мудрость Таможенный осмотр в те времена осуществляла городская стража под началом некоего шахмета Судя по всему, он и сам был разбойник не из последних Имел собственные казармы, отряд в сорок душ и творил в Багдаде натуральный рэкет Однако чем-то он глянулся и миру, и тот благоволил ему, официально позволяя наводить свои порядки. Взамен Шехмет охотно поставлял правосудию всех воров или же тех, кого ему было удобно счесть ворами. Короче, лично мне лев отказывался об этом типе крайне отрицательно. А тогда в караван-сарае они встретились в первый раз. Аболенский вылез из тюка с трепьем абсолютно никем не замеченный, чуть помятый с недосыпу. Кругом суетились люди шехмета, выделявшиеся зелеными повязками на рукавах. Двое копались в персидских тканях, совсем рядом, и нашему герою не стоило большого труда аккуратно стырить такую же зеленую ленту и для себя. Теперь он был одним из городских стражников, а их непосредственный начальник снисходительно принимал доклад от издерганного Гасан Бея. «Итак, уважаемый, ты утверждаешь, что мое вино выпил бесстыжий черный Дев из пустыни?» «Воистину так, о благороднейший господин! Вчерашней ночью, при свете полной луны, когда я, наслаждаясь стихами бессмертного сади, отдыхал у себя в шатре, странный шум привлек мое внимание. Казалось, в песках пробился ручей и журчит, услаждая слух правоверных». Но стоило мне откинуть полок, как мой взор был помрачен ужасной картиной. Весь караван погружен в волшебный сон, а на тюках с товаром сидит черный деф, уродливый которого не видел свет, и пьет вино. Прямо из кувшина, не поднимая глаз, уточнил глава городской стражи. Господин Шехмед, казалось, целиком был погружен в созерцание собственных перстней на левой руке, И занимательный рассказ «Караван Баши» слушал в полухо, Хотя для льва, например, это повествование казалось очень забавным. «Да, о благополучнейший! Неизвестно чему обрадовался Гасан Бей. Прямо из горлышка кувшина, даже без пиалы, клянусь Аллахом! Я закричал ему «Не смей! Это прекрасное вино предназначено высокородному господину Шехмету, а не тебе, шакал паршивый!» Но он лишь рассмеялся, ругая твою светлость словами, непроизносимыми языком мусульманина. Как сказал поэт, вино твой друг пока тверез, а если пьян, то враг. Змеиный яд оно, когда напьешься, как дурак. После чего ты, конечно же, схватил свою дамасскую саблю и бросился наказать злодея истину ты мудр, ибо читаешь тайны, словно открытую книгу. Да будет известно могучему жехмету, что я владею изогнутым дамасским ятаганом, подобно соколу, карающему собственным клювом. Я...» «Ты не привез ни одного кувшина?» Начальник стражи даже не повысил голоса, но Абаленскому почему-то показалось, что меж лопаток у него пробежал холодок. Видимо, нечто подобное испытал и Гасан Бей, так как он грузно рухнул на колени, моля о пощаде. «Был, был один кувшин, осиятельный. Я своими руками отбил его у подлейшего Дева, да пожрут его печень вороны. Но он этот...» «Дев? Кувшин!» В узких глазах караван баши блеснули первые слезы. «Был кувшин, о благороднейший! Но, увы, ты потерял его. Нет, клянусь бородой пророка, он, он, он сам пропал. Мой кувшин самым дорогим румийским вином украден, страшным голосом взревел глава городской стражи, и все вокруг как-то невольно подпрыгнули. Ястребиное лицо Шехмета вдруг стало каменным, брови сошлись в ломаную линию, а ухоженные усы напряглись, как живые. «Так значит, в твоем караване есть воры!» «Нет, нет, нет! Что ты, что ты, проницательнейший! Я готов поручиться за каждого из своих людей!» «Ах, так ты еще покрываешь воров, о, безволосый хвост двугорбого шайтана! Что ж, клянусь святым именем нашего мира, ты недолго будешь испытывать мое терпение!» Нервные пальцы начальника стражей сомкнулись на узорчатой рукояти кривого кинжала, и Оболенский неожиданно для самого себя шагнул из затюков вперед. «Товарищ генерал, разрешить доложить? Я тут таможенным методом кувшинчик контрабандный надыбал, без акцизной марки». «Ты кто?» — черный сверлящий взгляд надменно скользнул по вытянувшемуся во фронт внуку старого Хаяма. «А новобранцы, ваше благородие, весеннего призыва, закончил курс молодого бойца и назначен под ваше командование...» отряд особого растоможенного реагирования. «Хм, клянусь муками Исы, я тебя не помню. Но, быть может, ты, Саид, троюродный племянник зятя моей шестой жены, Гюргюталь, из Алимапада?» «Ну, почему бы и нет?» — подумав пару секунд, согласился Лев. «Только не троюродный, а единоутробный, и не племянник, а девель». И не зятья, а тете заловки вашей третьей жены, да сохранить аллаха красоту исключительно для вашей светлости. Комплимент удался. Гасан Бей так и стоял на коленях, нюхая пыль, но начальник городской стражи милостиво махнул рукой. Караван прошел осмотр. Оболенский быстренько сбегал к своему бывшему убежищу, доставая из вороха женских шаровар памятный кувшин но не успел он поставить его пред ясные очи господина Шехмета, как удача покинула нашего героя, в том смысле, что его подло и низко предали. Униженно кланившийся Гасанбей, пятясь задом, столкнулся со львом и завопил, словно его укусил каракурт. — Шайтан! Суда правоверные мусульмане! Вот истинный виновник всех наших несчастий! ну, естественно, поглазеть на живого шайтана, сбежался весь караван-сарай. Бедный Аболенский только рот раскрыл от удивления, как уже был со всех сторон окружен возбужденно наголдящими азиатами. «Где шайтан? Кто шайтан? Кого шайтан?» «Вот он! Клянусь сиятельной челмой Мухаммеда!» без устали орал Гасан Бей, закладывая бутыльника с потрохами этого лукавого проходимца мы подобрали в пустыне. Я сотворил ему милость, позволив пойти с нами, и даже предложил ему кров и постель, а он, все свидетели, он нагло выпил мое вино, жестоко избил меня, украл мои одежды, да еще обманул всех нас, оклеветав моих верблюдов». «Этот белокожий сын снежного Иблиса не может быть единоутробным деверем тети Заловки вашей третьей жены осиятельной!» «Это правда?» — строго спросил грозный Шехмет, и все присутствующие почтительно примолкли. Лев тоже немного помолчал, собираясь с мыслями, потом решительно шагнул к начальнику городской стражи и, аристократично опустившись на одно колено, Припал щекой к холеной руке мудрейшего и проницательнейшего. «Что я вам скажу, православные мусульмане? Оп, э, мельпардон, правоверный? Закозлил меня верный друг в тот самый момент, когда я его паршивую задницу, можно сказать, грудью прикрыл. Нехорошо это, не по-мусульмански. Аллах не обрадуется. Но чтоб лишний раз обстановку не накалять, я тут всем все прощаю». А в свою очередь прошу и вас, граждане, во всем покаяться и вернуть дорогому господину Шехмету его перстенечки. Какие такие перстенечки?» – удивились в толпе. Аболенский встал, подмигнул начальнику стражи и торжественно раскрыл ладонь. На ней блестели четыре массивных кольца. «Ну, это же мое! Разбирай, народ, подешевело!» Миг и все четыре перстня взлетели вверх, играя драгоценными камнями, а караванщики вперемешку со стражей кинулись их ловить. Нет, не подумайте плохого, никому в голову не взбрело забрать себе хоть один. С великим шахметом шутки плохи, но нашедший золото господина может рассчитывать на вознаграждение. Гасан Бей грязно ругался, высокородный шахмет кусал губы, старательные караванщики выложили перед ним все четыре перстня, но Льва Абаленского в общей суматохе и след простыл. «Мои люди быстро отыщут нечестивца», — ровно пообещал начальник городских стражников и неторопливо поманил к себе караван баши. А пока налей ко мне того вина, что не успел выпить этот плут. А, да можешь и себе плеснуть за компанию. Услужливый купец быстренько раздобыл фарфоровый пялый. Надо ли расписывать то, что было дальше?